Мне снова показалось, что я различаю наверху горящие глаза, устремленные на женщину. Тут в комнате появилась другая человеческая фигура, такая же реальная и такая же ужасная, как первая. Молодой мужчина. Он, казалось, появился из-за порога, но дверь оставалась закрытой. Он был одет по моде прошлого века или, скорее, был в чем-то напоминающем старинную одежду, потому что обе эти четко видимые фигуры представляли собой нечто нематериальное, иллюзорное, фантасмагорическое. И странно и жутко было наблюдать контраст между изысканной нарядностью, искусной отделкой старинных туалетов с их кружевными гофрированными манжетами, пряжками и галунами с одной стороны и мертвенно-бледными застывшими лицами, плавными бесшумными движениями их прозрачных обладателей, с другой. Как только мужчина приблизился к женщине, тень отлепилась от стены, и все три фигуры на мгновение накрыла тьма. Когда снова забрежил свет, я увидел, что тень теперь возвышается между двумя призраками, охватывая их. На груди женщины были пятна крови. Призрачный мужчина опирался на призрачный меч. С кружевных манжет струилась кровь. Тень выбрала их в свой мрак, они исчезли. И снова пузырьки света выстрелили в потолок, заплавали в воздухе, заходили волнами, сгущаясь и перемешиваясь на ходу. Дверь кабинета справа от камина открылась, и в нее вошла пожилая женщина. В руках она держала письма, те самые, которые у меня на глазах схватила таинственная рука. Позади послышались шаги, Она обернулась, словно прислушиваясь, потом вынула письма и начала их читать. Я увидел, как над ее плечом склонилось мертвенно-бледное лицо, лицо утопленника, раздувшееся, обесцвеченное, в мокрых волосах запутались водоросли. У ее ног лежало, как будто мертвое тело, а рядом с ним скорчился ребенок, жалкое убогое дитя. Его щеки ввалились от голода, в глазах застыл страх — Я взглянул в лицо женщины. Морщины и складки разгладились, это было теперь молодое лицо, застывшее с жёстким взглядом, но молодое. Тень метнулась вперёд и поглотила эти призраки, как и прежние. В комнате теперь не было никого, кроме тени. Я не спускал с неё глаз. Снова засверкали её глаза, злобные, змеиные, Снова взлетали и опадали пузырьки света, снова плясал в бледном лунном свете их пестрый беспорядочный хоровод. И вот шарики начали лопаться, и из них, как будто вылупившись из яиц, стали появляться уродливые существа. Воздух наполнялся ими. Это были какие-то личинки, бескровные и настолько безобразные, что трудно описать. Я могу только предложить читателю... Вспомнить причудливый мир, кишащий в капле воды, который открывает нашему взгляду микроскоп. Существа прозрачные, пластичные, проворные, друг за другом охотятся, друг друга пожирают. Мир этот никто еще не наблюдал невооруженным глазом. Как в формах отсутствовала симметрия, так в движениях, соответственно, упорядоченность. Однако их метания не походили на игру. Они кружили рядом со мной, и рой сгущался, полет становился все стремительней, Они кишмя-кишели у меня над головой, над правой рукой, которую я невольно вскинул, изгоняя все исчадие ада. Временами я чувствовал прикосновение но не этих существ. Меня трогали невидимые руки. Однажды я ощутил, как холодные и слабые пальцы сомкнулись на моем горле. Я помнил, что если поддамся страху, моя жизнь окажется в опасности, и напрягся, собирая свою волю в кулак. Прежде всего, я отвел взгляд от этой тени, от странных змеиных глаз, которые к тому времени стали четко различимы. Я сознавал, что именно здесь и нигде больше сосредоточена та злобная, активная воля, которая могла бы сокрушить мою собственную. Бледная атмосфера комнаты начала розоветь. Она наполнилась, словно бы отцветами пожара. Личинки налились мрачным светом, как существа, живущие в огне. Комната снова завибрировала, Снова послышались три размеренных удара, И снова все было поглощено тенью, Как будто из нее возникло, И в нее же и вернулась. Когда тьма отступила, Тени в комнате не оказалось. Пламя свечей стало разгораться Так же медленно, как потухло. То же происходило и с углями в камине. Комната опять приобрела уютный, Безобидный вид. Обе двери были по-прежнему закрыты, дверь в комнату слуги, как прежде, заперта. Пес лежал в том же углу. Я позвал его, он не шелохнулся. Я подошел, животное было мертво. Глаза выкатились из орбит, язык вывалился из пасти, морда в пень. Я поднял его, отнес к камину.